Глава 14 Битва. Это чистое дикое поле, находившееся всего в четырех днях пути от Мирграда, идеально подходило для предстоящего боя. Объединенные войска Мирграда и Орелграда пятый день стояли здесь в ожидании Орды Хазар, которая по регулярным докладам разведчиков со дня на день должна была тут появиться. Все решится в одной битве. В ожидании лютой сечи воины в десятый раз поправляли снаряжение, Проверяли, не стесняют ли их движений кольчуги, в которые расточили и без того острые клинки, да перекидывались шутками, но все чувствовали повисшее в воздухе напряжение. Дабы разрядить обстановку, кое-где проходили кулачные бои между воинами двух княжеств. На одной из таких полян, возле разбитых небольших шатров с провиантом до да разной хозяйственной утварью, стоял раздетый по пояс Светозар, глава городской стражи Орелграда, а по совместительству и личной охраны самого князя Изяслава. Только что он с нескольких ударов уложил Кветла, сильного дружинника из личной охраны князя Святослава. Святозар ничуть не устал за этот короткий бой и жаждал продолжения развлечений. «Ну, есть еще желающие выйти против меня?» громогласно вопросил он толпу воинов, плотным кольцом окруживших своеобразный ринг, на котором проходили бои. Ответом ему было лишь угрюмое молчание. Бойцы переминались с ноги на ногу, прикидывали шансы, поглядывая друг на друга, до належащего Кветла, так еще в себя до конца и не пришедшего. Желающих прилечь с ним рядом после встречи со Светозаром не находилось. Ну, бойцы-то тут есть, я не понял. В очередной раз насмешливо насмешливал он С кем я в бой-то пойду против Хазар, ума не приложу. Наверное, придется одному выходить против всего вражьего стада. Ну, хоть кто-нибудь, хоть один. Ты плесень волосатая, я смотрю, давно по морде не получал. «Так я сейчас восполню этот пробел в твоей никчемной жизни». Раздвинув толпу зрителей своими могучими плечами, как боевая ладья рассекает бурлящие волны, вперед вышел Ратибор. «Будет тебе что вспомнить на старости лет, если, конечно, не окочуришься сейчас». «Ну, наконец-то явился рыжий медведь. Прятался, пойди, в палатке какой от меня. Я же надеялся, что ты придешь, пень лохматый». Цветозар широко улыбнулся при виде старого знакомого и довольно хмыкнул. «У нас ведь осталось одно незаконченное дело, не так ли?» «Угу!» Ратибор скинул сапоги и рубаху, оставшись в одних шароварах, как и его соперник. «И сейчас я его закончу. И тебя заодно закончу. Утомил ты меня, светозад, или как там тебя звать величать?» Толпа воинов восхищенно выдохнула. Своей статью, первобытной, какой-то дикой физической мощью, по пояс голый Ратибор превосходил даже очень мощного и ладно сложенного светозара, который сам был здоровенным детиной и никогда не жаловался на свое телосложение. Рельефные мускулы рыжебородого великана перекатывались под опаленный солнцем покрытый бронзовым загаром кожей и сполосованные разнообразными шрамами, крупными и мелкими, старыми и еще совсем свежими. По телу Ратибора, понимающий в этом деле, мог запросто проследить его жизненный путь. Тут и следы от когтей медведя и от зубов волков и от вырванного с мясом наконечника стрелы И от удара меча, пришедшегося вскользь, и еще с дюжину разнообразных шрамов помельче. В своих неполных 25 лет Ратибор повидал уже ох как немало. Это было сразу понятно при одном взгляде на его жизненный путь, который оставила на его теле капризная судьба злодейка. «Да, впечатляет», — уважительно присвистнул Святозар, мельком окинув взглядом голову по пояс Ратибора. «Силен ты, братец, как я погляжу! Невероятно!» Пожалуй, не встречал я еще такого противника на своем пути, а повидал я немало. Тем почетнее завалить тебя будет». Весть о том, что сейчас Святозар сойдется в рукопашном поединке с Ратибором, мгновенно облетела все войско. Оба являлись известными воинами в своих княжествах. Оба слыли непобедимыми, ибо никто из них не знал еще горечи поражения в поединке один на один. Народ стал молниеносно подтягиваться, желая увидеть редкое, интересное зрелище. Лучший борец Мирграда против лучшего борца из Орелграда. Кто кого, делались ставки, шансы бойцов оценивались примерно одинаково. Ратибор его порвет сейчас, — зашушукали среди воинов, превратившихся на время поединка в толпу азартных зевак. — Да не, — вторил встречный шепот, — Светозар его заломает. Скольких он уже за свою жизнь одолел и этого рыжего с сдюжит. Ратибор и Светозар встали друг против друга, и зрители смогли сравнить их. Оба высоки ростом. Здоровенные громилы, их мать природа щедро одарила мощью, природной статью да силушкой богатырской. Рыжеволосый исполин был чуть крупнее, но самую малость. Кто из них возьмет верх? С уверенностью предсказать исход поединка никто не брался. И вот бойцы сошлись. Попытка Ратибора схватить Святозара в свои мощные тиски не увенчалась успехом, так как последний, по примеру уже отошедшего давно в мир иной могуты, был натерт по пояс медвежьим жиром. Благодаря этому Светозар, как скользкий змей, не без труда, но все же выскользнул из могучих объятий своего противника и мгновенно оказался позади него. Молниеносно обхватив обеими руками Ратибора сзади за талию, Светозар, без видимых усилий, под восхищенный вздох окружавшей их толпы, оторвал того от земли и, прогнувшись назад, совершил могучий бросок, который будут помнить до конца жизни все, кто видел его и кому повезет уцелеть в грядущей битве». Толпа воина фахнула. Ратибор, пролетев несколько метров, влетел в один из стоящих позадиних шатров, что окружали бойцовскую поляну, сбив при этом одно из двух бревнышек, которые образовывали вход в эту своеобразную палатку. Толщиной такое бревнышко было с добротную мужскую ногу. Зрители восхищенно зацокали, многие глазам своим не верили. Кто-то потрясенно кивал головой, раздались редкие аплодисменты, перерастающие в овацию. Не верилось, что так можно было запустить в полет самого могучего Ратибора. Светозар, упавший назад при броске, встал, отряхнулся, ухмыльнулся поздравлением с победой и, наконец, оглянулся посмотреть на дело рук своих. Он пребывал в полной уверенности, что бой закончен, как и многие из тех, что были среди зевак. А зря. Толпа вдруг прекратила восхищенно гудеть и потрясенно молчала. Внутри покосившегося шатра... Началось какое-то движение и копошение, сопровождающееся непонятным рычанием некоего неизвестного доселе матушки-природе разъяренного зверя, чем-то отдаленно напоминающего рев только что проснувшегося медведя-шатуна. Кто-то там встал на ноги, и вот из выхода в палатку, сбивая своим могучим плечом второе бревно на входе и тем самым окончательно заваливая державшийся уже на честном слове шатер, вылетает взбешенный ратибор. «Опешили все!» в том числе и Светозар, который замешкался буквально на секунду, с удивлением взирая на того, кто по его мнению должен сейчас спать крепким сном как минимум. После такого-то его броска, и это секундное замешательство было как нельзя более на руку рыжеволосому богатырю. Удивительно резво для своей массы тела, преодолев разделявшее их расстояние в несколько метров, Ретибор молниеносно от души всадил свой левый апперкот точно в бороду Светозара. Удар вышел такой силы, что последнего как будто невидимой рукой высоко подбросило в воздух, несмотря на его внушительные габариты. Пролетев метров пять, тот смачно грохнулся неподвижной тушей на землю. Толпа зрителей изумленно ахнула второй раз за несколько минут. «Вот это да! Какой удар! Какая мощь!» — раздались изумленные возгласы. «Он там случаем не убил нашего Святозара?» «Зачем ты так рад?» — хмыкнул вышедший из скопления воинов Яромир. Такого бойца не досчитаемся перед битвой. понижнее нельзя никак. Он бы нам пригодился. Да и вообще, когда ты перестанешь хватать в свои тиски натертых медвежьим жиром засранцев? Второй раз уже вижу за последнее время я эту твою ошибку. Сначала могу-то, теперь све...» Ирамир ошеломленно осекся на полуслове Снова замолкла в изумлении и толпа зевак. Ратибор сам поднял бровь и одновременно одобрительно хмыкнул, устремив взгляд на Светозара. В наступившей гробовой тишине тот заворочился, закряхтел, после чего неторопливо сел, а после и вовсе неспешно поднялся, недоуменно и потрясенно трогая себя за челюсть. Раздался восхищенный выдох сотен глоток. И этот встал. Как он поднялся сейчас, после такого удара? Невероятно, да они не люди. Пронесся изумленный шепот по рядам воинов. — Смотри-ка, живучий какой! — обескураженно пробормотал Ратибор. — Ну чего, еще хочешь? очень светозар несколько раз потряс головой сгоняя туманную пелену с глаз сжал кулаки и медленно двинулся на соперника над полем опять повисла звенящая тишина зрители вновь затаили дыхание казалось даже ветер стих и прекратил тревожить луговую траву своими порывами два богатыря стояли друг напротив друга могучие воины не привыкшие отступать и проигрывать оба желали этого боя оба признавали и уважали силу противника Оба хотели одержать победу, чего бы им это ни стоило. «Довольно!» Громкий гневный окрик прокатился над равниной. Уверенный, властный, привыкший повелевать и приказывать. Скопище воинов послушно расступилось, уважительно давая дорогу всаднику на великолепном вороном коне. «Вы чего тут устроили?» Чувствовалось, что хозяин голоса был очень зол. «Хазары на подходе, важен каждый боец. А вы тут что, решили поубивать друг друга?» Может, гонцов сразу к их кагану Верхору послать? Пускай прискачет да полюбуется, как русичи друг друга калечат перед сечей с ним. Вот уж порадуете эту собаку блохастую, так порадуете. Тоже мне. Нашли время отношения выяснять. Вы бы еще в самый разгар боя с врагом, прямо в центре битвы, сцепились друг с другом. Князь Светослав, а это был именно он собственной персоной, въехал, наконец, в живой октагон из тел воинов, и сверху вниз, со своего красавца Воронова, гневно назирал на двух бойцов. Оба вдруг почувствовали себя не в своей тарелке, ибо понимали, что в чем-то князь прав. — Да мы это, княже размяться немного решили перед боем, — смущенно молвил Ротебор под гневным взором Святослава. — Так, ничего серьезного, просто силушкой помериться Угу, я и вижу. А вы что в рты пораззявили? зрелище захотелось? На этот раз князь обвел взглядом притихших зевак. «Расходись давай, потеха окончена, враги на носу. Зрители послушно стали расползаться по своим делам. авторитет князя святослава среди воинов был таков, что возражений не возникло ни у кого, хоть подобные кулачные поединки и являлись нормой для русичей. И лишь ратибор опять пробурчал тихо но внятно Не гневись, княже, моя вина Уж очень хотелось помериться силами с этим увольнем. Слышал я про него и раньше, будто непобедимый он. Ну а ты меня знаешь. «Мне это как бельмо на глазу!» «Если уж речь зашла о виновных, то моя оплошность-то поболее будет!» Цветозар выступил вперед. «Я все это затеял. Мне ответ держать!» «Специально выманил на живца этого балбеса. Надеялся, что эта рыжая борода сам меня найдет. Так и вышло. Медведь всегда учует, где медом пахнет. Мужчины, воины, друзья! У нас впереди битва, от исхода которой...» Зависит, будут ли у ваших детей свои дети и внуки, или все канет в прах. То есть будущее Руси на кону, немного не мало. Святослав сурово смотрел сверху вниз со своего коня на панура опустивших головы двух могучих витязей, как на двух великовозрастных сорванцов. Голос его смягчился. Так что давайте, братцы, выяснение того, кто из вас болбесок, кто уволень, оставим на опосля. Сейчас же нам надо, чтобы каждый, кто может держать в руке щит и меч, были в строю, живы и здоровы. А вот после битвы можете баграми мериться сколько угодно. Договорились?» «Справедливо договорились», молвил Святозар. Ратибор лишь молча кивнул в знак согласия. «Вот и славно!» Святослав заметно повеселел. «После битвы, коль победа будет за нами, и свадьбу Мирослава сыграем с Вереей. Он последний из вашей троицы, кто еще холост был. Ну вот и его охмурили», со смехом добавил он, обращаясь к Ратибору с Яромиром, который тоже стоял недалече. «А пока...» — Святослав опять перевел взгляд на Ратибора со Святозаром. «Лапы свои медвежьи друг другу пожмите уж. Скоро вам в одном строю, плечом к плечу, вместе стоять против недруга нашего лютова «Первый раз в моей жизни я получил такую затрещину, что мне на ясном небе вдруг звезды почудились», — сказал Святозар, поворачиваясь к Ратибору. «А я выиграл много поединков» и повидал достаточно добрых воинов, уж поверь мне. А я первый раз вижу, чтобы кто-то смог подняться сам после такой моей затрещины. В своем репертуаре, но примирительно, ответил рыжебородый гигант. Цветозар громко и задорно рассмеялся. По-доброму, не зло. Улыбнулся и Ратибор, после чего два богатыря протянули друг другу руки и обменялись могучим рукопожатием. А все-таки ты обо мне слышал. А в граде врал, что нет, рыжий негодяй. «Ты только не умирай там, ведь после битвы я хочу закончить этот бой!» Светозар прямо смотрел на Ратибора. «Мне все же интересно, кто же из нас кому наваляет? Так что смотри, не окочурься раньше времени!» «Ты, гляди, сам не приляг в землицу сырую, а то я теперь тебе собрался накидать на свадьбе Мирослава с Вереей прямо перед светлыми очами твоего князя Изислава!» Ратибор за словом в карман никогда не лез. Так что и ты тоже не спеши к Перуну на пир. Не лишай меня удовольствия еще раз испытать на прочность твою седую бороду. Она у меня не седая. Нет, седая. Это у тебя седая. У меня рыжая, а у тебя седая. Индюки и есть. Улыбнулся про себя Ярамир. Прозвучавший в отдалении рог, извещающий о приближении давно ожидаемого неприятеля, прервал уже начавшуюся очередную перепалку между двумя богатырями местом битвы по молчаливому соглашению сторон выбрали дикое поле в четырех днях пути от мирграда находящееся как раз на пути следования хазарской орды и русичи и хазар устраивал такой вариант все видно как на ладони никаких засад из низовий или оврагов никаких речушек и холмов дающих какое-либо стратегическое или тактическое преимущество одной из сторон даже само поле было более менее ровное без каких-либо критических наклонов и неровностей Кочевникам есть где развернуться со своей конницей, а русичи всегда любили прямой стык лоб в лоб. Так что место предстоящей сечи устраивало обе стороны. В общей сложности под 36 тысяч воинов удалось собрать русам благодаря объединенным усилиям Мирграда и Орелграда. Противника, по донесениям разведчиков, было тысяч сорок, не более. Вполне нормальный расклад. День стоял ясный, погожий, когда два войска встали друг против друга, готовые разорвать противника в клочья. Из первых рядов неприятеля вышел воин могучего, но вместе с тем крайне непропорционального телосложения. Ростом он был чуть выше среднего, лицо узкое, продолговатое, с низкопосаженными глазами-щелочками. Подбородок обрамляли небольшие усы с бородкой, какие обычно бывают у хазарских воинов. У него был мощный торс, короткие ноги, но вместе с тем очень длинные могучие руки — такие, что он практически касался пальцами земли. Одет он был стандартно для воина хазарского каганата, разве что заметно богаче, чем обычно одеваются рядовые бойцы. Сапоги из качественной буйволинной кожи, узорчатые шаровары да кафтан из шелка, поверх которого надета отличного качества кожаная кольчуга, прошитая металлическими пластинами. В одной руке он держал здоровенный ятаган и лениво размахивал им над головой, как будто он выкован из пуха. Очевидно, воин был очень силен и опасен. За счет невероятной длины своих непропорционально огромных конечностей, данных ему от матери природы, он получал бесспорное преимущество в бою с любым противником. И поединков таких на своем веку он явно выиграл немало, чему свидетельствовали непоказные уверенность в своих силах и спокойствие, присущее лишь опытным бойцам, достаточно повидавшим на своем жизненном пути и одержавшим немалое количество побед. Не спеша, красуясь, на смеси хазарского и ломаного языка русичей, с помощью оскорбительных жестов он стал что-то громко выкрикивать в сторону объединенного войска русов. Впрочем, любому воину все понятно было и без слов. Могучий хазар вызывал любого из рати противника выйти с ним на поединок. Один на один, меч на меч. «Что он там кудахчет?» «Князь, дай мне его. Я его в землю по макушку забью». Ратибор стоявший в полном боевом обмундировании в первом ряду, прямо по центру, не извинял себя Находившиеся с ним плечом к плечу Яромир, Мирослав и Святозар молча устремили свои взгляды на Святослава, горцующего перед ними на вороном коне. Выйти на поединок, сбросившим вызов наглым кочевником был готов каждый из них. Святослав, по предварительному соглашению с Изяславом, стоявшим в третьем ряду пешим и облаченным в обычную боевую кольчугу Русича, возглавлял объединенное войско двух княжеств в этой битве, ибо не может быть два командира у одной рати. Потому все решения принимал единолично. Пусть будет меч на меч, как хочет этот наглец. Святослав посмотрел, прищурясь, на продолжающего что-то кричать оскорбительное, бросившего вызов Хазара, потом повернулся к своему войску и окинул его взглядом. Взор его пробежался по первому ряду своих воинов и остановился на Яромире. Глаза их встретились. Святослав вопросительно поднял одну бровь. Яромир лишь слегка кивнул князю в ответ. «Решено. Меч на меч. Яромир!» Святослав определился с бойцом, что выйдет против бросившего вызов хазарского богатыря. «Ну, извиняй, старче, не все же тебе одному всех крушить. Ничего, оторвешься сейчас на его друзьях». Яромир примирительно хлопнул расстроенного Ратибора по плечу, едва заметно довольно улыбнулся, вышел из строя, и неторопливо пошел к центру предстоящей битвы, где его ждал вражеский воин. Свой меч он нес на левом плече, небрежно придерживая его. За спиной у него был щит. При необходимости Яромир мог отлично управиться и одной рукой со своим огромным палашом. «Эх, повезло же!» — разочарованно вздохнул Ратибор. «И чего меч на меч? Я бы и своей старушкой...» С этими словами он любовно погладил свою секиру, легко сделал из этого наглеца отбивную. «Но я и мечом владею не хуже, если что. Дайте мне кто-нибудь свой клинок, я пойду освежу эту каркающую сороку». «Ты не один в пролете, косолапой недовольно пробурчал Ратибору, стоящий рядом в Светозар, поигрывая своей шипастой палицей. «Я бы тоже сейчас не отказался махнуться с кем-нибудь на добрый старый меч». «В очередь, Светозад, в очередь!» — процедил с ехидной ухмылкой Ратибор. «У меня отличная идея появилась». Может, пока твой друг будет разделывать того длиннорукого выскочку, мне здесь и сейчас накидать тебе по-быстрому? Ну, чтобы зря не простаивать, так сказать. Идея, конечно, отличная. Да только по-быстрому ты можешь разве что на горшок сбегать. И то не факт. Да угомонитесь вы уже оба. Мирослав не выдержал и ткнул локтем в бок своего рыжего приятеля. А то князь вас сейчас своим яростным взором испепелит на месте. Ратибор со Святозаром виновато посмотрели на Святослава, уравившего их своим гневным взглядом и сочли за лучшее и правда заткнуться не время сейчас после проверим Угу. тем временем Яромир подошел к своему противнику откинул в сторону щит и встал перед хазарским богатырем поставив ноги на ширине плеч под правой ступней у него оказался средних размеров камушек завалявшийся в поле Яромир чуть подтолкнул его в бок и вперед так чтобы он был между его ног после чего снял с плеча меч и поставил его острием вниз на этот небольшой булыжник. Затем Ярамир лениво облокотился на крестовую рукоять меча обеими руками. При этом, казалось, он не обращает никакого внимания на противника в ходе своих непонятных манипуляций. Кочевник все это время не сводил внимательного, цепкого взгляда с Ярамира. «Я Хазмут, непобедимый, величайший воитель Хазарского Каганата, а значит и всей земли». «Ибо нет воинов в этом мире сильнее, ловчее, быстрее и лучше наших хазарских бойцов. Хочу, чтобы ты знал имя того, кто твою голову сейчас с собой заберет». Наконец на ломаном языке русов произнес свою высокопарную речь богатырь из Хазарии. В ответ Яромир лишь лениво рыгнул, чем, похоже, вывел из себя хазарского чемпиона. Взбешенный таким явным неуважением, Хазмут поднял свой етаган, больше похожий на здоровенный серп и пошел на наглого Русича. Яромир даже не шелохнулся. Как стоял, так и не двинулся ни на йоту, лишь спокойно наблюдая за приближающимся противником. Казарский воин слегка замедлился, ибо поведение Руса явно вызвало у него недоумение, после чего сделал пробный выпад. Взмахнув мечом, он прочертил в воздухе смертоносную дугу. Лезвие Итагана прошло лишь в нескольких сантиметрах от лица Яромира. Тот опять даже не пошевелился. Азмут, явно опасаясь подвоха, осторожно сделал еще несколько пробных выпадов, прочертив в воздухе широкие зигзаги своим клинком. С каждым разом его лезвие свистело все ближе и ближе у головы оппонента, при последнем взмахе даже срезав русую прядь волос с его лба. Но Ирамир по-прежнему все так же спокойно стоял, не шелохнувшись, облокотившись на рукоятку своего двуручного меча и не меняя небрежной позы лишь лениво поглядывая на противника сквозь едва приоткрытые веки. «Да этот рус, похоже, онемел от страха, когда увидел пред собой великого Хазмута». Обернувшись к своему войску, прокричал хазарский чемпион, явно ища у них поддержки и одновременно отвлекая внимание Яромира. «Возможно, я и не буду сейчас его убивать, а лишь отрублю ему руки да посажу на кол в поле перед моей юртой, дабы мои дети могли потренироваться на нем в стрельбе из лука». Искосо поглядывая то на своих, то на Ирамира, Хазмут решил, что достаточно усыпил бдительность этого странного русича, и пришла пора действовать. Обернувшись к своим и всем своим видом показывая, что он собирается отпустить еще пару колкостей в адрес противника, Хазмут вдруг резко развернулся, и его итаган взметнулся со скоростью молнии по знакомой дуге. Но на этот раз его лезвие должно было снести полчерепа Ирамиру. Хазмут уже заранее праздновал победу и ликовал. Сейчас он снесет голову этому наглому русу, что стоит перед ним неподвижно, как скала. Вот сейчас будет очередная победа. Сколько их уже он одержал, не счесть. Вот сейчас, сейчас. Из уст Хазмута вырвался сдавленный хрип, а глаза широко открылись от боли, изумления и непонимания того, что произошло. Яромир со скоростью дикой кошки присел под просвистевшим над ним клинком соперника, и его меч в ответ молниеносно вспорол брюхо противника, легко пробив защищавшую его кольчугу. Хазмут в изумлении смотрел вниз, в шоковом состоянии зажимая свободной рукой страшную рану на животе, пытаясь не дать вывалиться кишкам наружу. С горестным вздохом, быстро теряя силы, он опустился на колени. Одна рука его все еще покоилась на рукояти Итагана, которую он вонзил в землю перед собой, вторая же продолжала судорожно сжимать вываливающееся наружу внутренности. Хазмут был не жилец. Это стало понятно любому, кто хоть раз видел смерть в своей жизни. По рядам хазарского войска прошелестел вздох разочарования. Ряды русичей же ликовали, стуча мечами, топорами и палецами о свои щиты в знак одобрения. Яромир спеша подошел сбоку к стоящему на коленях противнику, быстро взмахнул еще раз своим палашом сверху вниз, и голова степняка покатилась по земле, обильно орошая ее кровью. Заодно по инерции меч Яромира отсек и ту из рук противника, что все еще держалось за рукоять его воткнутого в землю клинка, оставив там висеть лишь крепко вцепившуюся в рукоятку Итагана кисть кочевника. Тело хазарского богатыря медленно завалилось на бок. На этом жизненный путь непобедимого хазмута был окончен. «Долго возился», — с облегчением буркнул Ратибор стоящему рядом Мирославу. Тот лишь одобрительно хмыкнул в ответ, крепче сжав два одноручных меча. Небольшой круглый щит он закрепил себе крепкой перевязью на спине. «Сейчас начнется», — ответил Мирослав. «Готов?» всегда готов». Ратибор нежно погладил свою секиру. «Как бы сейчас нашего Яромирку не затоптали». Тем временем затрубил вражеский рог. Противник взвыл, и полчища хазар двинулись в атаку. Ирамир не стал отступать назад. Он лишь поднял щит, который бросил на землю перед поединком, да принял оборонительную стойку, постаравшись устойчивее встать на ноги. «Не собирался отходить, упрямый баран! Растопчут ведь!» Ратибор нетерпеливо переминался с ноги на ногу и тревожно смотрел на Святослава. «Чего ждем, княже?» «Помните, братья, что позади наши дома, где нас ждут наши матери, жены и дети!» громогласно проревел Святослав. «Отступать некуда. В бой. За Русь. Победа или смерть?» «Победа или смерть?» Яростный клич многих тысяч голосов дружно разнесся по равнине. святослав же быстро спрыгнул со своего коня и ударил его сильно по крупу, заставив испуганно ускакать куда-то в сторону, а сам встал в первый ряд плечом к плечу со своими друзьями. Прогудел, наконец, долгожданный рог, и рать русичей двинулась навстречу Хазарской орде. «Ну, наконец-то!» — пробормотал Ратибор. «Понеслось! Идите сюда, собаки!» Два могучих войска, напоминающие чем-то два огромных цунами, лавинообразно двинулись навстречу друг другу. А в самом центре, там, где они должны были встретиться, стоял Яромир. Сжав покрепче щит с мечом, он с легкой улыбкой смотрел на приближающуюся Орду Хазар. «Хороший сегодня день, чтобы умереть!» — подумал Яромир несколько отстраненно. Но сначала надо забрать с собой как можно больше врагов, и останется доволен. Это будет славная битва. Небо потемнело от ливня стрел, пущенного с обеих сторон, и тут же два великих воинства сошлись в Кровавой Сече. Поле брани заполонили лязг оружия, ругань, стоны раненых и предсмертные крики тех, кому было суждено пасть в бою. Хазары надеялись быстро проломить центр русичей, И поначалу казалось, что это им почти удалось, ибо центр русов они слегка прогнули. Но громогласный рев «Стоять!» разнесся над полем битвы. Этот могучий рык Ратибора заставил прекратить пятиться первые ряды объединенного войска братьев-славян, которые встали сначала намертво, а вскоре, в свою очередь, уже сами начали теснить неприятеля, шаг за шагом отвоевывая утраченные позиции. Рыжеволосый великан сражался на передовой в самое гуще боя, И это была его стихия, то, что он умел и для чего был рожден. Его секира напоминала косу, ибо просто выкашивала, как пожелтевшую листву попадавшихся ей на пути противников. Мирослав старался быть рядом и прикрывать по возможности спину своему другу. Его два меча работали без устали, сплетая в воздухе смертоносную паутину для степняков. Светозар тоже крутился недалече, по отработанной годами схеме, блокируя щитом удары врагов, и разя их в ответ своей шипастой полицей Фланги хазар были усилены их хваленой конницей, которая по плану должна стремительным ударом смять фланги русов, но ей этого сделать не удалось, и она лишь завязла в кровавой сече. Русичи предпочитали сражаться пешими, но это не мешало им успешно противостоять в бою конным всадникам кочевников, длинными копьями, дорогатинами, легко выбивая их из седла. Хазар стаскивали с коней, либо попросту подрубали их лошадям ноги, и те сами скидывали своих седаков на землю. Вражеская конница явно не привыкла к такому отпору и попросту растерялась в гуще битвы от непонимания того, как дальше действовать. В центре сечи, из-под кучи тел своих и чужих, вылез человек, сильно напоминающий восставшего из преисподней. Это был Яромир. Щит его был разбит в щепки, но сам он, на удивление, оказался более-менее цел его появление в центре боя напоминало возвращение из мерёртвых весь в крови но по большей части не своей ибо сам серьезных ранений не имел несколько неглубоких ран и всевозможные многочисленные царапины не в счет метко бросив одного из ближайших противников то что осталось от его щита, он удобнее взялся двумя могучими руками за широкую рукоять своего двуручного меча ис ходу бросился в бой но ему поначалу даже пришлось искать оппонентов ибо ближайшие к нему хазарские воины, видевшие его мистическое воскрешение из мертвых, ломанулись назад, прочь от него, как черт от Ладана. Это создало определенную сумятицу в их рядах. Русичи воспользовались этим замешательством и пошли вперед. Стройные построения с обеих сторон местами распались в битве на локальные эпизоды, но русы выглядели куда увереннее и сплоченнее в пешем бою. Их первые ряды оказались куда качественнее и мастеровитее по своему боевому составу. Выдержав первый натиск, они методично, шаг за шагом теснили неприятеля, сминая его неспешно, уверенно, как медленно надвигающийся ледник сметает все на своем пути. У Русичей в первых рядах, конечно, выделялся рыжий гигант Ратибор, залезший в самую гущу врагов. Не сосчитать, скольких он уже положил кочевников. Вот он практически пополам развалил стоящего напротив противника и тут же наотмашь садил свою секиру во второго, напавшего сбоку. После, мгновенно развернувшись, уложил и третьего, зашедшего со спины. Для Ратибора не было ничего слаще пронзительного свиста его летающей, как молния, старушки, как любовно называл он свой обоюдоострый топор. Вот кто-то из хазар попробовал заблокировать его удар своим кривым ятаганом Но Секира Ратибора даже не заметила этого, переломив сначала сам клинок, а потом и голову незадачливого бойца. Это было невероятное зрелище. Он напоминал здоровенного рыжего медведя, раскидывающего напавшую на него сфору бешеных собак. Тут в плечо Ратибора вонзилась стрела, пробив его стёганную кольчугу. Но он только слегка поморщился, тут же, сломав ее древко одной рукой у самого наконечника, А после быстро достал из-за своего пояса небольшой метательный топорик и ловко кинул его в стоявшего метрах в пятнадцати меткого лучника, сразив того на повал, после чего опять взялся за свою секиру и бросился, сломя голову на неприятеля, сея вокруг себя лишь смерть до разрушения. Хазары начали в страхе пятиться от этого демона войны с огненной гривой, как они его стали называть меж собой, а подоспевший Мирослав Опять прикрыл спину своему товарищу, при этом сам стараясь не угодить под шальной удар страшного в своей безудержной ярости Ратибора. Битва явно стала складываться не в пользу хазарского каганата. Русы бились за свои дома, за свободу, за своих женщин и детей, за будущее своего рода, наконец. Им нечего было терять. Все или ничего, победа или смерть. С этими словами они шли в бой и умирали. А за что бились хазарские воины? Зачем они пришли сюда, на чужую для них землю? Чтобы найти свою погибель? Этот противник оказался им явно не по зубам, и степняки это наконец осознали. Ряды их дрогнули и стали дружно пятиться назад, чем воспользовались ратники русичей, почувствовавшие вкус близкой победы и еще сильнее начавшие давить лютого врага. Вскоре хазары превратили свое отступление в паническое бегство. Основная, самая боеспособная и лучшая по качеству часть их войска вся полегла под могучими ударами первых рядов русов. Вслед за одним кочевником побежал второй, третий, четвертый, и вот уже исход битвы стал ясен всем. Остатки разгромленного войска хазарского каганата позорно бежали с поля битвы. Прекрасно себя чувствовавшие в седле степняки уступали славянским витязям в пешем бою. И те, что еще остались на ногах, предпочли паническое бегство, плену или гибели на поле боя. Страх смерти и желание жить взяли верх над честью и совестью. Главный шатер главнокомандующего хазарским войском располагался чуть в стороне от поля битвы на небольшой, наспех возведенной насыпи. Надо отдать должное вражескому военачальнику. Стоял он практически до последнего и стал сворачиваться лишь тогда, когда бегство с поля боя его воителей приобрело массовый характер и, И исход битвы стал ясен всем. Говорят, сам верховный правитель Верхор пожаловал вместе со своим великим войством в земли Дикой Руси. Отход Кагана с поля боя прикрывало полсотни элитных телохранителей, не участвовавших в сражении. Яромир не мог просто так отпустить дорогого гостя и послал ему таки вслед свой гостиниц. Выдернув копье из груди павшего на поле битвы противника, он поймал одного из коней, оставшегося без всадника, и подскакал на расстоянии примерно полторы сотни метров от спешно снимающегося лагеря хазарского военачальника. Дальше соваться было нельзя. Охрана Кагана ощетинилась луками и стрелами, и зорко следила за тем, чтобы никакой чужак не смел подходить близко к их господину. Но и Рамиру ближе не требовалось. Соскочив с коня, он не спеша послюнявил палец, прикинув, в какой силы ветер и куда дует, а после прицелился, и могучим броском — Как умел только он, ну еще и Ратибор, пожалуй, метнул свой прощальный подарок, который по красивой дуге, просвистев над головами изумленной охраны, пронзил шатер Кагана Верхора. Это был великолепный по своей точности, силе и мощи бросок, которому мог бы позавидовать любой человек, хоть раз в жизни державший копье в руках. Из палатки раздались сдавленные, преисполненные более ярости истеричные крики, Отправленный Яромиром гостиниц явно нашел свою цель. Пущенные запоздало в ответ пара десятков стрел, прошли либо мимо, либо попали в щит Яромира, который тот быстро подобрал с поля брани. Ему могло крупно не поздоровиться, окажись он в такой ситуации где-нибудь в другое время и в другом месте. Но сейчас охране Верхора было не до Яромира. Основные силы Русичей стремительно приближались, а потому надо немедленно уходить. Страшной суматохе они осторожно вынесли из завалившегося набок шатра чье-то окровавленное тело в богатых одеждах, кое-как взвалили его на одного из ждущих в нетерпении коней и поскакали прочь. Прочь от этой чужой непокорной земли, от этой дикой непонятной страны и этих свирепых варваров, что, вопреки всем воинским канонам, умудрились пешим строем разбить их хваленную элитную конницу. Русичи же уже праздновали победу методично добивая оставшихся на поле боя вражеских воинов. Пленных не брали, мстя таким образом ненавистной Хазарии за ее постоянные набеги на Русь. Но добивали милосердно, даря раненым быструю смерть. И лишь Ратибор стоял неподвижно среди всего этого ада, у горы из тел поверженных им врагов, весь в крови, с торчащим из плеча обломком стрелы, свисающей с него клочьями и сеченной вражескими клинками кольчуги. Небрежно облокотившись на набалдашник своей здоровенной секиры, которую он поставил вертикально перед собой лезвием вниз, Ратибор спокойно дышал, с легкой улыбкой глядя вдаль, на солнце, что то появлялось, то скрывалось за бегущими по небу облаками, то наведневшийся вдали лес, на пригибающиеся от порыва фетра верхушки могучих деревьев. Он был спокоен и умиротворен. Добрая вышла сеча. Он устал. Он выполнил свой долг. Они отстояли, выстояли, победили. Сколько вражин он тут положил? 10 50 100 200 Он не считал. Но его самого со стороны было плохо видно за кучами тел хазарских воителей, павших от его секиры. Да, это была славная битва, определенно. Из его многочисленных ран текла алая кровь. Но он не замечал этого. Ничего серьезного. Заживет. Победа или смерть? Победа. А старуха с косой... Пусть обождет малость, еще не время. Они не сделали бы нам такого подарка, если бы победа оказалась за ними. Подошедший к Ратибору Святозар, тоже весь в крови, своей и чужой, скинул свою изрубленную кольчугу на землю и показал на их воинов, что быстро добивали раненых врагов. Как пить дать? Замучили бы нас перед смертью, и умирали бы мы долго и мучительно. Не будем им уподобляться. Возникший из ниоткуда князь Святослав Живой, но тоже весь черный, от засохшей, слипшейся крови, уважительно оглядел поверженных степняков, валявшихся вокруг Ратибора. «Ну ты рад, силен, ничего не скажешь. Хорошо, что ты на нашей стороне. Не хотел бы я против тебя сражаться». Со сдержанным восхищением протянул Святослав и пошел дальше проведать остальных, да добить попавшихся под горячую руку. «Это да». Святозар подошел к Ратибору и протянул ему свою лапу. — Никогда не видел ничего подобного, рыжая ты борода. Ты великий воин. Клянусь посохом Велеса, я своими глазами видел, как во время битвы от тебя шарахались эти шакалы стаями. Скольких же ты положил? Для меня было честью стоять с тобой в одном строю, плечом к плечу. — Взаимно. протибор крепко пожал протянутую руку Святозара. — Ладно, пойду я, воску хлопну, а то чего-то горло пересохло малость. Старею, видимо. С этими словами он взвалил старушку-секиру на свое могучее плечо, да пошел в развалочку прочь к шатрам с припасами. «Не прибедняйся!» — стареет он, видите ли. Буркнул ему вслед до сих пор тяжело дышащий Светозар. «Что же тогда про меня говорить?» «Верхорота достал!» — допытывался в это время Мирослав у Яромира. «Да пес его знает!» — отвечал Яромир. «Кого-то достал, а вот кого точно не разглядел. Но одет был, как павлин. Значит, он самый!» Изяслав, также переживший битву без серьезных ранений, подошел и встал рядом с ними. Больше некому. Князь уважительно посмотрел на Мирослава. «Ты молодец. Видел тебя в деле. Верею, сестрицу мою. Хорошие руки отдаю. Вижу теперь. Ты уж не обижай ее». «Не обижу княже Мирослав смотрел прямо в глаза князю. «Обещаю». «Добро», — изислав кивнул. «Сейчас потери подсчитаем, помянем павших, захороним». «Да можно и свадьбу сыграть. Чего тянуть-то?» А потери понесли серьезные обе стороны. У русичей погибших насчитали чуть более 8 тысяч. У противника же дела обстояли куда хуже. Около 29 тысяч погибших, куда более половины всего войска кочевников. Это было сокрушительное поражение. Как скоро от него отправится Хазарский Каганат и оправится ли вообще, наверняка известно лишь всевидящим богам.